Четыре. Десять. Русские. Что у них в головах, у этих русских? Явно что-то не то. Их головы даже свиньи есть не станут. Обыгрывается итальянская поговорка в дословном переводе «Его голову не станут есть даже свиньи», животные, которые считаются всеядными. Так говорят о людях с приветом, со странностями. Волей-неволей задумаешься о себе и мысленно порадуешься, что есть в мире такое место, как Россия, где живут люди с такими странными головами, что их не едят даже свиньи. Ума не приложу, что бы я делал, если бы России не было.